765. Отметим день памятный пониманием происходящего. Там, где происходит смещение, там действуют лучи владык и матери мира. Пусть хаос смещения не смущает знающих. И если их личность страдает от смятения, уходящих энергий и метущихся в вихрях сознания, то ведь личность умрет вместе с телом. Оставив наследие Духу, весь свой опыт земной, пока не отделите лично от сверхличного и свое от космического чашу общего блага не принять. Кто из владык и их близких в теле земном жизнью земной наслаждался? Радость была, но Духа, Спаситель, несущий крест, символ великий. Распятие Духа. В материи предшествует воскрешению Духа к жизни непрерываемого сознания, то есть к жизни смерти, жизни бессмертной, крест не принявший, к ней не воскреснут. Потому благо, если вы страдаете, и вам тяжко, ибо это путь к свету кратчайший. Благо, если вам трудно, благо, если преодолеваете жизнь, храня пламя Духа.